Глава 17. Схватка Постепенно снижаясь, Алекс нашел наконец, что рассчитывал ход пещеру, замаскированный большими валунами. Он не сразу бросался в глаза, особенно с высоты. Все знают, что тролли живут поодиночке и в пещерах. К тому же, следы зеленого урода терялись на склоне именно этого холма. Алекс нетерпение устремился вниз, хвала предкам. Кажется, он решил первую задачу. Из пещеры доносился рев тролля, а за самым большим валуном в нескольких шагах отхода обнаружилась Ванесса. Она сидела там на корточках, съежившись, обхватив себе руками за плечи. Однако, стоило Алексу приземлиться рядом, подняла голову. И тут же сделалась совершенно пунцовой, снова опустила голову и зажмурилась. Потому что Алекс принял человеческий облик, разумеется, шокировал ее своим обнаженным видом. — Все в порядке, — спросил он и присел рядом на корточки. О, Алекс, ты прилетел, — прорвотала она, не поднимая головы. — А я не знаю, куда бежать, как найти дорогу. — Где Леона? — перебил он ее. — В пещере, — тихо ответила Ванесса. — Наверное, человечке уже нельзя помочь, жалко бедняжку. Дальше он не слушал, вскочил на ноги и побежал. В несколько больших прыжков преодолел расстояние до пещеры, ворвался внутрь и сразу все увидел. Тролль держал Леону одной рукой, почти вплотную, поднеся к своей мерзкой уродливой морде. Она кричала и вырывалась. Он скалил на нее зубы, казалось, еще мгновение и... Алекс даже не понял, как обернулся. Он взлетел с места, как с разгона, врезавшись в тролля, толкнул его под локоть. От неожиданности урод выпустил добычу, и Алекс, сделав совершенно безумный разворот, успел схватить ее одной лапой. Под оглушительный рев тролли, он двинулся вниз. Осторожно опустил Леона у выхода из пещеры и баднул головой «Беги! Спасайся!». Она бросила на него взгляд полной теплоты, а из глаз покатились слезы. Времени на уговоры не было совсем. Алекс последний раз подтолкнул ее к выходу и, убедившись, что она все-таки шагнула наружу, снова начал разворачиваться на месте. И тут же получил удар дубиной в бок, такой мощности, что Алекса подбросила в воздух. Он полетел через половину пещеры, врезался в стенку и сполз по ней на пол. И только оказавшись на полу, смог сделать, наконец, вдох судорожный, беспомощный и жадный. «Козочки мои!» — взревел тролль и снова бросился на Алекса. Сил осталось немного, но ждать, пока они восстановятся, было нельзя. Тролль размахнулся. Алекс ускользнул от нового удара дубины рванулся вверх и взлетел к своду. Хорошо, что пещера такая огромная, и ему есть где расправить крылья. Зеленый в рот неукрюже развернулся, набычил голову и перехватил из одной руки в другую дубину. Он явно не собирался допускать, чтобы острые драконьи зубы схватили его за горло. Однако Алексу, хочешь не хочешь, надо было как-то этого добиться, потому что другого варианта победить зеленую громадину он не видел. Именно потому, что другого варианта просто не было, Алекс ринулся вниз». Тролль подобрался и широко махнул проклятой дубиной. Получив удар в челюсть, Алекс ковыркнулся в воздухе и отлетел к стене, скользнул по ней, грохнулся на каменный пол. И тут же осознал, что непроизвольно принял человеческий облик. Проклятие. Обращаться у дракона всегда значило расходовать силу ши, а ее осталось так мало, слишком мало. «Алекс!» — послышался голос Леоны. Он поднял голову. Его рыжие наказание обнаружилось у входа в пещеру. Такая взволнованная, прекрасная, просто невносимая девушка. Сказано же было уходить. Тролль откинул назад свою тупую башку, и под пещеры прокатился его оглушительный рев. «Мои козочки! Мои!» Арик шумно выдохнул и с некоторым усилием встал на ноги. Тролль бросился на него. Алик мгновенно обернулся драконом и тоже рванул навстречу. На этот раз он был удачливее, не набирая большой высоты, увернулся от просвистевшей над головой дубины, поднырнул зеленому уроду под руку, обогнул его сзади, выскочил с другой стороны и класнул челюстями. Тролль страшно завизжал от боли и затопал ногами. Алекс взмыл к потолку, на лету выплевывая чужую окровавленную плоть. Что ж, у зеленой скотины стало на два пальца меньше. Этой ладонью свое оружие он уже не сожмет. Надо было закрепить успех, пока тролль не опомнился и продолжал выть от боли и топтаться на месте. Алекс снова снизился и почти прицелился, уже собираясь одним руком добраться до мощной троличьей шеи. И тут же мерзкий урод взмахнул дубиной, которую все еще держал у здоровой руке. «Ненавижу троллей», — успел подумать Алекс, печатая спиной в стену и на каменный пол. Он снова переключился на человеческий облик и снова не по собственному желанию. Это было погано. По-настоящему погано. Его шея расходовалась слишком быстро, осталось совсем чуть-чуть. «Алекс! Алекс!» — кричала Леона. Ее голос каким-то чудом придавал ему сил. Тяжело дыша, он кое-как поднялся. Под сходами пещеры гудело эхо троличьих воплей, в голове у Алекса тоже гудело. Грха! взревел тролль, наклонил голову и пошел на него. Обернуться драконом, Алекс заставил себя невероятным усилием воли. Сейчас даже просто поддерживать истинный облик было тяжело. Летать тем более тяжело. И все-таки он собрал остатки шеи, расправил крылья и взлетел. Тролль рванулся вперед. Алекс тоже ускорился. Во что бы то ни стало, ему надо добраться до уродской зеленой шеи, сомкнуть на ней челюсти и не разжимать, пока скотина не перестанет биться в конвульсиях. Откуда-то издалека до него доносился знакомый взволнованный зов. Алекс понимал, что соображает уже со скрипом. Глаза заволокло кровавой пеленой. Сейчас перед ним была только одна цель убить урода любым способом. Они врезались друг в друга, и Арикс тут же вцепился в тролля когтями, вцепился сразу всеми лапами, принялся царапать и драть толстую троллейщую шкуру, рвать зубами, где только мог дотянуться, пытаясь нанести как можно больше ран, заставить эту скотину дрогнуть. Тролль рычал, дергался, топал, и единственной здоровой рукой силился оторвать от себя Алекса, а потом заел так громко, что зазвенело в ушах. И в следующую секунду Алекс оказался в воздухе, бестолково взмахнул крыльями, кувыркнулся пару раз, перелетел через очаг с загоравшими дровами и, грохнувшись на каменный пол, в очередной раз за сегодня принял человеческий облик. «Да твою мать!» Пошатываясь, троль добрался до Алекса, заметным трудом присел рядом на корточки. Арикс тоже с трудом приподнялся на локтях. Залитый собственной кровью зеленый рот казался уже не таким зеленым. Сейчас было самое время добить его, но для этого надо обернуться, а силы Ши совсем не осталось. Ни времени, ни сил не осталось. Толь сам его добьет. Как же так вышло? Драконы не должны проигрывать. Он не мог подвести Леона, не мог. Арикс попытался отползти назад. Жалкие убогие попытки. Троль наклонился над ним, уперся ладонями в пол. Мерзкое, уродливое лицо нависло сверху. Вдруг он издал яростный крик, обдаваясь зловонным дыханием. «Обью!» «Впечатляюще!» — прохрипел Алекс. Он снова дернулся, надеясь отползти. Правая рука нащупала что-то круглое, похожее на палку. И Алекс сразу понял, что это. Еще когда кружил под потолком пещеры, заметил толстые, хорошо заточенные колья, брошенные очага, на которых тролль, наверное, жарит добычу. Больше Алекс не медлил, не пытался перевести дыхание, не прикидывал варианты, даже подумать ни о чем не успел. Просто сжал палку в ладони, мгновенно выпрямился и метнул ее словно копье, вкладывая в тревог остатки сил. Уже не драконьих сил, а тех, что остались еще в теле и у мышцах. Его случайное оружие попало точно в глаз. Палка вошла глубоко, и была бы она подлиннее, наверняка пробила бы череп безмозглого урода насквозь. Секунду-другую, второй глаз еще смотрел на Алекса, демонстрируя недоумение и растерянность. А потом тролль, так и не издавний звука рухнул на пол, мордой вниз. Алекс едва успел откатиться в сторону. Так себе идея позволить мертвому троллю себя раздавить. Пресвятые духи, неужели он все-таки это сделал? Алекс откинулся на спину, закрыл глаза и устал с облегчением, рассмеялся. Он слышал, что к нему со всех ног бежит Леона. Хотелось подхватить ее, взмыть небо и улететь неважно куда, просто ради радости полета, просто чтобы показать ей, как прекрасна Земля с высоты. Прямо сейчас сил ни на какой полет у него, конечно, не осталось, но ничего, Ши восстановится. Арикс продолжал улыбаться. Когда-нибудь сидя у кресле у камина, он будет рассказывать внукам, как в молодости совершил подвиг и в одиночку победил горного тролля. Главное — объяснить своим внукам, что этот идиотский подвиг ни в коем случае нельзя повторять. Алекс лежал на спине. Он по-прежнему глубоко и шумно дышал, не мог отдышаться. Рядом сидела Леона и плакала. Алекс не видел ее, потому что глаза были закрыты. Она склонилась над ним, и ее слезы капали ему на грудь, которая с каждым вдохом медленно поднималась, а потом также медленно опускалась. Леона гладила его ладонью по щеке, и это было до ужаса приятно. Алекс не хотел шевелиться, чтобы не мешать ей, пусть подольше гладит. «Дурак!» — вдруг тихо под себе прорвутала Леона. Гм, невнятно промычал Алекс в ответ. «Все будет хорошо», — добавила она, в очередной раз всхрипнув. «У тебя ссадиные синяки на глазах исчезают, я вижу». «Разглядываешь, да?» Он снова невольно улыбнулся, почему-то мысль, что Леона уже пару минут сидит рядом и внимательно изучает его обнаженное тело, но предмет повреждений придавала сил. «Дурак!» — повторила она, и ему на бедра упала какая-то тряпка, кажется, это был ее камзол. Алекс на ощупь потянул камзол, чтобы не смущать больше девушку своим видом, и закинул руки за голову. Да, силы и в самом деле восстанавливались. «Дракон!» — усмехнувшись, поправил он ее. «На драконах все быстро заживает!» «Нет, дурак!» — повысила голос Леона. «Зачем рисковал?» «А какие были варианты?» — удивился он. Улететь, конечно, троль бы не догнал. Зачем вообще дрался? Затем, что я не унес бы вас обеих. Пришлось бы кого-то оставить нашему зеленому красавцу или тебя, или Ванессу. Так себе выбор, не находишь?» Она промолчала. Алекс вздохнул, открыл глаза. И тут же открыл рот, пораженный представшим его узору зрелищем. «Что?» испугалась Леона. «Ох ты ж! Ох!» — проворотал он. Его волосы выросли. Выросли за какие-то минуты, перед битвой они, как обычно, едва прикрывали шею, а сейчас, кажется, были уже по пояс. Вьющиеся густые они разлились огненными волнами по плечам и сияли так нестерпимо в пещерном полумраке, что хотелось зажмуриться. Алекс быстро сел. Не задумываясь, потянул руку и осторожно дотронулся кончиками пальцев до сияющих кудрей. Шелковые, просто шелковые. Леона шарахнулась от него, вскочила на ноги и отступила на шаг. Алекс тоже вскочил, мимоходом удивившись, что чувствует себя куда бодрее. Шагнул за ней, следом и сам не понял как, а уж тем более зачем, но потянул к себе рыжее чудо. Одна рука оказалась у нее на талии, другая на затылке, и пальцы тут же принялись перебирать этот шелк. И Алекс едва не застонал от удовольствия. «О духи предков!» «Что ты делаешь?» — спросила она. Уперлась ладонями ему в грудь и попыталась оттолкнуться. Алекс не позволил. м невнятно откликнулся он. «Отпусти меня». «Они волшебные», — вздохнул он. «Ну волшебные, ну и что? Алекс, ведь ты обещал, что рядом с тобой мне будет не о чем волноваться». «А тебе и не о чем». «Не о чем? Чары очень сильно влияют на тебя». «Ерунда, все под контролем. Просто у тебя красивые волосы. Они быстро выросли. Почему тоже чары?» «Ты мне зубы заговариваешь. Думаешь, я не понимаю, ты жизнью рисковала ради меня? Ты... Ты, Алекс, ты...» По щеке у нее скатилась слеза, и она снова попыталась вырваться, не понимая, изумеется, что дракон не отпустит свою добычу так просто. «Не плачь!» — он поднял руку и аккуратно вытер слезинку с ее щеки. «Если я сказал, что тебе не о чем волноваться, значит, не о чем. Я не из-за тебя жизнью рисковал, а из-за Ванессы. Она может оказаться моей парой!» «Из-за Ванессы?» — проворотал Ориона. И добавила резко дернувшись. «Немедленно отпусти!» Она отпрыгнула назад воспользовалась тем, что его хватка ослабла, пока он утирал ей слезы. Алекс недовольно нахмурился. Ничего не стоило, конечно, снова ее поймать, но, кажется, это и правда, была не самая блестящая идея. Он слишком увлекся, нельзя терять контроль. Алекс вздохнул, наклонился, поднял упавший камзол, который Леона так любезно ему одолжила, и обвязал рукавами вокруг бедер пока рыжие наказания старательно изучала неровности на каменном полу пещеры, лишь бы на него голого не глазеть. — Можешь больше не отворачиваться, — фыркнул он. — Я вроде как оделся. — А я и не отворачиваюсь. На что смотреть-то? — промотала она в ответ, и щеки ее сделали спунцовыми. Пока Алекс переваривал эту реплику, схватить бы сейчас глупую девчонку и надели деле доказать ей, что у него очень даже есть на что посмотреть. Она добавила, запинаясь. Я не отворачиваюсь, просто Рослика ищу. Куда же он пропал? Боюсь, вдруг с ним что-то случилось. — Не дождетесь! — немедленно послышался снизу тоненький голосок, и проклятый гном выгнул из-за камня. — Ой, Рослик! — обрадовался Леона. Она наклонилась и посадила мелкого паразита на ладонь, счастливо улыбаясь. — Ну, жалеть будешь меня? — сердито поинтересовался гном. Я, между прочим, чуть не разбился насмерть. И чуть троллю под ноги не попал, и мизинчик ушиб, и... И вообще... — Ох ты мой бедненький, маленький ты мой! — сразу засетюкала Леона. — Как же я за тебя беспокоилась! Алекс закатил глаза. Нашла, за кого беспокоиться. — Пора идти! — нарочито громко сказал он. — Нам надо успеть покинуть тролличий край и вернуться за барьер до темноты. Если кто не в курсе, зеленый урод тут не один такой был. Леона бросила взгляд на мертвого тролля и побледнела. Алекс хмыкнул и зажигал к выходу из пещеры, довольный, что она тут же помчалась за ним.